Муглас Адамс – ресторан у конца Вселенной. Есть гипотеза, что в миг, когда кто-то постигнет истинное предназначение Вселенной и причины ее существования, она немедленно исчезнет, а на ее месте возникнет нечто еще более странное и необъяснимое. Есть и другая гипотеза, гласящая, что это уже произошло. Глава 1. Все началось с появления Вселенной. Это событие чрезвычайно разозлило массу людей, и было расценено общественным мнением как ложный шаг. Многие цивилизации считают, что вселенная появилась не сама собой, а по воле того или иного божества. Однако народ Джатравартидов, населяющий планету Витриоль-6, верует, что на самом деле вся вселенная вылетела из ноздри существа по имени Великий Зеленый Буздравий, когда это существо чихнуло. Испокон веков Джатровартиды живут в ужасе перед так называемым пришествием Великого Белого Носового платка. Что еще о них сказать? Это маленькие синенькие создания, каждый из которых имеет 50 с лишним рук. Благодаря этой анатомической способности их цивилизация стала единственной в истории, которая изобрела аэрозольный дезодорант прежде Колеса. Невзирая на это, теория Великого Зеленого здравия не была должным образом оценена за пределами Витриоли-6. А поскольку вселенная – место весьма загадочное, лучшие умы неустанно ищут других объяснений. Например, некая раса сверхразумных панпространственных существ когда-то создала гигантский суперкомпьютер по имени пронзительный интеллектомат, которому предстояло вычислить точный и окончательный ответ на великий вопрос жизни, Вселенной и всего остального. В течение 7,5 миллионов лет пронзительный интеллектомат проводил вычисления и расчеты, пока не объявил, что истинный ответ это 42 что повлекло за собой необходимость создания другого, еще более гигантского компьютера, который должен был подобрать к ответу правильный вопрос. Ну а этот компьютер под названием «Земля» был столь велик, что его часто принимали за планету. Особенно упорствовали в этом заблуждении своеобразные обезьяноподобные существа, которые бродили по его поверхности, ни сном, ни духом не ведая, что являются всего лишь элементами широкомасштабной компьютерной программы. Странная наивность. Ведь без учета этого, простого и достаточно очевидного факта, все происходящее на Земле казалось полной нелепостью, с какого боку не взгляни. Увы, буквально за считанные минуты до исторического момента вывода данных, Земля была неожиданно взорвана воганами. Если верить самим воганам, с той целью, чтобы освободить место для нового гиперпространственного экспресс-маршрута. Вот так безвозвратно погибла надежда хоть что-нибудь узнать о смысле жизни. По крайней мере, так казалось на первый взгляд. Две особи из рода своеобразных обезьяноподобных существ остались живы. Артур Дент спасся в последний миг благодаря тому, что его один старый приятель, некто Форд-Префект, неожиданно оказался уроженцем маленькой планеты в окрестностях Бетельгези, а не Гилфорда, как утверждал он прежде. И более того, Форд умел ловить попутные летающие тарелки. Трисия Макмиллиан, она же Триллиан, покинула планету шестью месяцами ранее в компании Зафода Библброкса занимавшего в то время пост президента галактики. Двое случайно уцелевших. Вот и все, что осталось от величайшего эксперимента в истории, имевшего целью отыскать великий вопрос и великий ответ жизни Вселенной и всего остального. Их звездолет лениво плывет, словно сквозь чернила, сквозь черный космос, а к нему медленно подбирается Воганский крейсер. И разделяют их какие-то полмиллиона миль.